Глава двадцать Предательство. Первая часть нашего плавания проходила вдоль французских берегов. Маршрут мне знакомый, а нашему капитану так и вовсе родной. Стан точно знал, где останавливаться, что где продается и сколько стоит — и везде имел знакомых и приятелей. Со мной капитан вел себя уважительно, с лордиками услужливо, со всеми остальными дружелюбно. Почтительно, услужливо и дружелюбно. Для меня эти слова как-то слабо вязались с профессией свободного капитана. Чуйка подсказывала, стоит держать ухо востро. Пусть Станстен не знал, что именно и кому мы везем. Но и кирьяльскому ежику, понятно, в сундуках содержится что-то ценное. Опять-таки, суровые парни в сопровождающих. Суровые парни с очень недешевым вооружением. Я же отлично знал, как смотрят коренные скандинавы на качественную кольчугу. Ах, какая замечательная бронька! А то, что внутри нее сейчас какой-то чужак, а не я, так это нетрудно исправить. Так что будем начеку. Хотя я склонен думать, пока мы в французских водах, можно особо не напрягаться. А вот когда дойдем до Ютландии, я с нашего капитана глаз не спущу». Франция, кстати, приятно удивила. Прибрежная полоса жила обычной мирной жизнью, еда была вкусная и дешевая, девушки симпатичные, и моего знания французского вполне хватало для полноценного общения. Тем более я вел себя и выглядел как настоящий шевалье, разве что старательно уклонялся от общения с высшим обществом. Капитану, который моим поведением явно заинтересовался, пояснил, «У меня не лады и с кем из благородных франков. На почве личной неприязни. Если встречу кого-то из знакомых, могут и на поединок вызвать. Я противника, конечно, убью. Убью, уйду и не вернусь». Чего нельзя сказать о красном? А что будет, когда кто-нибудь из родичей убитого пожелает отыграться на нем, раз уж до меня не дотянуться? Так что отдыхаем без гостеприимства местных нобелей. Наши лорды тоже светского общества избегали, но по другой причине, потому что чувство собственной важности зашкаливало. Французское побережье сменилось побережьем немецким. Особой разницы я не ощутил. Единая Франкская империя распалась сравнительно недавно, и хотя братья-наследники уже договорились о разделе территорий, закон пока что везде был один и тот же, и разницей между шевалье и риттерами на моем уровне можно было пренебречь. А потом мы достигли Дании, и, постояв недолго в Хедебю, где я тоже постарался не светиться, двинулись на север, вдоль побережья, а точнее той ее части, которая издревле называется Ютландией. Потому контроль за нашим капитаном следовало удвоить и держать его поближе к себе, что на корабельной палубе сделать не так уж трудно. Красный камень был настоящим полиглотом и говорил без акцента минимум на четырех европейских языках. Со своей командой он общался на родном наречии — языке данов вернее, языки ютов, которыми они все и были. А вот с обоими нашими компаниями он говорил строго по-английски, временами переходя на саксонский диалект, который, впрочем, от языка англов практически не отличался. И да, уже на первой неделе плавания стало ясно, что компаний у нас именно две. В одну входили чевиотские лорды со своими свитами, во вторую — я с гвардейцами. Первое ⁇ типичные пассажиры. Они ели, спали и бездельничали. Самая трудная работа, за которую брались и лорды, и их свицкие, погадить с борта. Причем лорды даже эту процедуру выполняли не самостоятельно, а с группой поддержки. Мы другое дело. Нам помочь экипажу незазорно. Даже на румы сесть не гнушались. Причем я это сразу капитану и предложил. Мне весло поворочить в радость, а гвардейцам просто полезно поучиться. Так я и сказал Малоуну. И они дружно решили, что если уж их лорду не зазорно весло крутить, так и им тоже. Правда, мое поведение не понравилось лордикам. Один из них даже попытался меня образумить, мол, не гоже благородному человеку, пусть даже и ирлашки уподобляться черне. На что я ответил, что у норманов Тоже короли конунги не гнушаются взяться за весло. И это не мешает им быть лучшими воинами моря. Вот, прямо так и сказал, без упоминания уже привычного проклятой язычники и попустительством Господа. И с интересом ждал, как лордик отреагирует. Лорд отреагировал, как сухопутная крыса, сплюнул на палубу и ушел на нос, где была их территория. А чуть попозже. Ко мне подошел капитан и в полголоса поделился мечтой выкинуть неведающего морских обычаев лорда за борт. Я пожал плечами. И тем обозначил, что возник не конфликт между господами с Чавиотских холмов и капитаном, я буду нейтрален. А потом и вовсе добавил, что как по мне, так в нашем посольстве вообще чересчур много лишнего народу. На палубе не протолкнуться от сухопутных бездельников а если вдруг шторм, даже не знаю, что будет. Наш капитан тоже не знал, потому при первой же возможности искал укрытие на берегу. Так что плавание наше было исключительно каботажным. Напрямик старина Стан Стэн идти не рискнул. А я поймал себе на мысли, что тоже не особо тороплюсь, ведь еще неизвестно, как все обернется. Да, я старательно успокаиваю себя, что рогнарсоны не станут вымещать на мне ярость. Но так ли это? Сигурд, к примеру, тот еще отморозок. Нет, все будет хорошо. Ивор не даст меня в обиду. Да и другие братья мне симпатизируют. Единственная моя вина — я выжил там, где другие лучшие погибли. Но не будь меня, кто бы тогда принес сыновьям последние слова Рогнара. Я выжил потому, что такова воля богов. И точка. Вот этой версии я и буду придерживаться, если мне предъявят обвинения. В общем, если Рагнарсен меня не прикончат под горячую руку, то дальше будет проще. И вот наступил день, когда дружественное сосуществование закончилось, и капитан Стан показал истинное лицо. Не зря я за все время нашего многодневного путешествия ни разу не обозначил своего владения языком севера. Теперь, общаясь на беглом датском, и капитан, и его экипаж были уверены, что я, сидевший на сундуке на расстоянии пары метров от них, ни бельмеса не понимаю. И потому совершенно спокойно обсуждали будущее предательство. Нет, сами убивать они нас не собирались. Они были христианами, причем богобоязненными. Зачем брать грех на душу, если можно передать ответственность кому-то другому. Тем более родящим язычникам, для которых убийство христиан не грех, а богоугодное деяние. Одину точно понравится, а капитан Стен Стан сможет запросто поклясться на Библии, что нас не убивал. Сам план был истинно скандинавским. Нас предполагалось выманить на халявный праздник. Мол, родня так радуется возвращению Стена что готовы закатить роскошный пир, жратва горой, пив рекой. На это должны были клюнуть все, в том числе и я. Обо мне, кстати, говорили отдельно, с большим уважением. Искренне сокрушались, что придется отправить меня на ту сторону вечности. Но что поделать, если одна только моя кольчуга стоит больше, чем все имущество Стена? Правда, без корабля, разумеется, поскольку корабль не его, а тестя. Но, увы, жизнь сурова, потому придется предупредить родню, что именно я — боевой монстр. Запросто выхожу в одиночку один против десятерых и рублю всех в мелкий фарш, причем без разницы, кто это — лучники, арбалетчики, благородные рыцари, мерсийские гвардейцы. В это трудно поверить, глядя на меня. Но и сам капитан, и его парни — не раз слышали, как об этом говорили в кругу чевиотских лордов. А этим уж точно не к чему рассказывать обо мне сказки, поскольку любят меня примерно, как муравьи медведя. Ну надо же, какая у меня репутация. Неудивительно, что лордики меня побаиваются. В общем, все заговорщики во главе с лидером-капитаном дружно сошлись на том, что если бы им пришлось самолично меня убивать, то безопаснее всего это сделать, когда я усну для надежности предварительно напоив меня до беспамятства. Что вполне реально, поскольку пиво я люблю сверх всякой меры. Однако, вот не думал, что я еще и алкоголик. Итак, нас ждала пивная ловушка. Пивная, медовая, мясная. Все, что пожелаем, выдадут нам гостеприимные родичи нашего капитана. А когда мы все нажремся, напьемся, натрахаемся и уляжемся спать, оставив присматривать за имуществом кого нибудь из свиты наши храбрые моряки скормят этого кого нибудь рыбам отдадут швартовы и канут в морских просторах вместе со всем хранящимся на палубе добром оставив разбираться с нами гостеприимных родичей нет ни слова об убийстве сказано не будет но если так случится что нас не станет а наше имущество останется то справедливо будет отстегнуть дольку и храбрым, непричастным морякам. А как иначе между родней-то? Когда роли участников были расписаны и злодеи разошлись, я глубоко задумался. В принципе, предотвратить грабеж несложно, даже если не выводить в курс дела лордов, что я в любом случае делать не собирался. Хрен знает, что взбредет в их родовитые мозги. Да и не нужны они. Чтобы разрушить коварный план, мне с парнями достаточно переночевать на палубе. Вот только это будет временное решение. Неизвестно ведь, сколько у нашего капитана родичей на пути следования. Подозреваю, что много. Поэтому мне нужно раз и навсегда отбить у капитана желание поживиться за наш счет. И к тому времени, когда наш кораблик зашел в уютную маленькую бухту, вроде той, что была рядом с моим селунским имением, Я уже знал, как поступить. Родня у Стенастана Стана действительно оказалась гостеприимной. Стол накрыли действительно выдающийся и пиво наварили, не скупясь. Полсотни пудов ячменя извели не меньше. А еще у них было замечательное чувство юмора. Оно буквально било через край, особенно когда речь шла о глупом английском «конунге», который решил заключить союз, такова была официальная версия нашего визита, с конунгом датским. Судьба барана, решившего задружиться с голодным волком, лежала в основе их прогнозов. Наш же, сердешных, юмористы уподобляли той атаре, которой он и баран предводительствовал. Особо доставалось чванливым чевиотским лордам, хотя и по моему поводу тоже кое-кто прошелся. В том смысле, что любой настоящий дан запросто мог бы порубить такого малыша, как я, но не станет этого делать, дабы не попортить мою дорогую стальную шкурку. Другой же молодой балагур тут же предложил, не парясь, приложить кулаком по макушке. И шкурка цела, и я в нужной кондиции. Делай, что хочешь, хоть как женщину пользуй. Но тут вмешался наш капитан и живо поставил балагура на место. Мол, я хоть и мелкий, но не Сакс какой-нибудь, а Яру из Скогенлифер, страны туманов. Скогенлифер — плотный туман. Так называли Ирландию скандинавы. И вдобавок муж, достойный во всех отношениях. На корабле вел себя правильно, по обычаю весло вращал сам, как положено, и людей своих заставлял. Хотя они на румах новички. Это сразу видно. Так что никаких поносных слов в мой адрес он Стэн не допустит. Более того, он много слышал о том, как убивал я. А вот о боевых достижениях племянника ему неведомо. Посему он склонен думать, что для победы надо мной даже десятка таких тупиц будет маловато. И будь у Благура ума чуть побольше, чем у козла, он мог бы и сам сообразить, кто чего стоит, взглянув на мое вооружение а если своего у монет, то мог бы и у папаши спросить. Тут папаша, мордастая ютская сволочь, самодовольно ухмыльнулся, поднял кубок и провозгласил. «За отменное английское оружие и доброе английское серебро!» «В вашу честь пьют!» — сообщил мне один из кенских ютов. Я тоже поднял чашу, продемонстрировал папаше хозяину, дружелюбный оскал и сообщил по-русски. «Чтоб тебе гадить часто и жидко!» «Что он сказал?» — забеспокоился местный главарь. «Это он по-ирландски, наверное», — предположил Красный. «Я этого языка не знаю». «Ну и пес с ним!» Папаша подмигнул мне и опростал кубок. Я же дождался момента, когда капитан выбрался на крылечко отлить и пошел за ним и после того, как мы дружно освежили двор гостеприимного ютландского родича, завязал шнурок, повернулся к капитану и сказал на языке славных викингов. «Я знал, что ты храбрый человек, красный, но не думал, что настолько храбрый». «Ты говоришь?» От изумления капитан даже шаг назад сделал, едва не свалившись с крылечка. «Это последнее, что должно тебя беспокоить, дружище», — заметил я. — Ага, — пробормотал Стэн, пытаясь собрать в кучку разбегающиеся мысли. — А почему я храбрый? — Потому что ты сегодня ночью собрался украсть Веригельд, который нортумбрийский конунг Элла посылает Рагнарсеном. — Веригельд? Рагнарсоном? За кого? Он трезвел буквально на глазах. — За их отца. За кого же еще? Зрачки у капитана расширились. «Рагнара Лудмрока?» «А разве у них был еще один отец?» «Кто убил?» — выдохнул Стен. «Как кто?» «Элла он, конечно». бросил его в змеиную яму, а потом узнал, кто это был, раскаялся и решил откупиться. Капитан аж подпрыгнул. Вернее, попытался, потому что я его снова придержал. «Даже и не думай», — я покачал головой. «Ты уже взялся за это дело. Бросишь или сбежишь, Будет только хуже. Ты ведь знаешь Ивара, кивок. — и Сигурда Змееглазова. Губы капитана задрожали. С этой лодки можно спрыгнуть только в сети ран. Порадовал его я. Лучше так, чем в лапах сыновей Рагнара, проговорил капитан. Он пытался совладать с охватившим его ужасом, и у него получалось. Молодец, что тут скажешь. И чем только думал твой Конунг? когда решил откупиться от Рагнарсонов, Думал, что откупится, — усмехнулся я. — А ты? Капитан посмотрел на меня совсем уже трезвыми глазами. — Зачем ты взялся за это дело, если все знал наперед? Тебя ведь тоже убьют. Они всех нас... — Не всех, — я отпустил Стэнова плечо. — Меня не тронут. Я Хвитис Селунда. Ярл хвити Слыхал обо мне?» Капитан наморщил лоб, потом мотнул головой. «Нет, не слыхал». «А вот это ты узнаешь?» Я свободной рукой извлек из-за пазухи выданный мне когда-то медальон с личным знаком Ивара Бескосного. «О, а эту штучку капитан знал. Ее знали даже в самых дальних норвежских фьордах. «Надеюсь, ты больше не попытаешься украсть вери Гельтрагнара. Капитан энергично замотал головой. «И родичу своему скажи, Красный, нельзя, чтобы они убили англичан. Когда Рагнарсоны услышат новость, они захотят пустить кому-нибудь кровь. И лучше пусть это будет кровь чевиотских лордов, а не твоя. Как считаешь?» «Я скажу», — оживился капитан. «Я скажу всем. А вот всем не надо. Мои слова о смерти Рагнара только для ушей его сыновей. Они должны услышать первыми» тебе я сказал чтобы ты не наделал глупостей я перед тобой в долгу стэн прижал кулак к груди ты будешь в еще большем долгу когда твой корабль выйдет из роскольфьорда ты обещаешь я обещаю что сделаю все чтобы рагнарсоны не вырезали ваши сердца это будет нелегко потому что им очень захочется это сделать а если рогнарсоны что то хотят удержать их трудновато но — Я постараюсь. — И еще. Ты теперь мой человек, Стэн. Отныне и до того часа, когда покинешь Роскеле. Ты понял? — А родичи Эллы? — Да них мне дела нет. — Думаю, они умрут, — сказал я равнодушно. — И смерть их будет интересной. Ивар с Сигурдом такие затейники. — Все, что ты скажешь, — пообещал капитан Стэн. — Спаси нас. Век буду за тебя Бога молить. — За себя моли, — посоветовал я. — Тебе нужнее. Очевиотские лорды, как и предполагалось, наелись, напились, попользовались хозяйскими тир и улеглись спать на почетных местах, так и не узнав, что могли и не дожить до утра. Напоминаю, трель — раб, тир — рабыня.